Предоставление полномочий и оценка результатов работы Подумайте, кто, по вашему мнению, должен оценивать результаты работы и достижения отдельного человека? Это должен делать сам человек. Очевидно, что традиционная оценка результатов работы является одной из современных практик управления, сравнимых с кровопусканием. Как уже говорилось выше, она заключается в том, что начальник проводит с сотрудником беседу, применяя метод сэндвича сначала говорит несколько приятных слов затем всаживает нож проворачивает его несколько раз в области требующие совершенствования, а на прощание вновь поглаживает сотрудника по головке. если в организации существует культура высокого доверия действуя система поддержки, люди одинаково понимают ситуацию у работников появляется намного больше возможностей оценивать себя самостоятельно, особенно если они могут воспользоваться данными полученными в результате обратной связи по методу 360 градусов и загружающих их источников. Наглядное подтверждение этому можно получить, тщательно рассмотрев данные анализа применения семи навыков, полученные в результате обследования более полумиллиона сотрудников, участвующих в системе обратной связи по методу 360 градусов. Эти данные приведены на рисунке 45 в буклете приложения. Практически во всех случаях мы видим, что самооценка является более строгой, чем оценка, полученная от других. Начальникам известно меньше всего, они находятся дальше всех. Сузависимые люди говорят им то, что они хотят слышать. В результате их доступ к информации о том, что происходит на самом деле, ограничивается. На следующем месте по осведомленности стоят подчиненные, за ними – коллеги. В библейских притчах о минах и талантах работник оценивает себя сам, а хозяин – либо сужает, либо расширяет сферу своего разумного руководства. Было бы неправильно думать, что после всех усилий по делегированию полномочий и уважительному отношению к праву выбора сотрудниками средств достижения первоочередных целей, можно вдруг поставить так называемого начальника в качестве высокого судьи или арбитра. Так называемый «большой начальник» должен стать скромным лидером-служителем, который следует бок о бок со своими подчиненными, задавая им вопросы, подобные следующим. Первый вопрос. Как идут дела? Работнику намного лучше, чем любому начальнику, известно, как обстоят дела, в частности, если действует система обратной связи, включая обратную связь с начальником и со всеми прочими заинтересованными сторонами, на которых работа сотрудника оказывает влияние. Поэтому сотрудник сам отвечает на вопрос «как идут дела?» В соответствии с условиями заранее согласованной, убедительной, сбалансированной системы показателей деятельности и другой информации, полученной от заинтересованных сторон в рамках применения метода 360 градусов. Второй вопрос. Чему вы учитесь? В данном случае сотрудник может показать как новые идеи, так и свою неосведомленность, однако смысл в том, что он несет за это ответственность. Третий вопрос. Каковы ваши цели? Или «чего вы стараетесь добиться?» Он позволяет установить связь между видением и реальной действительностью. Единственным следствием ответа на третий вопрос является четвертый. «Чем я могу вам помочь?» В котором отчетливо звучит «я ваш помощник, я призван облегчать вашу работу, я ваш служитель». Лидер-служитель может даже обратиться к своему собственному опыту или знаниям, если в этом возникнет необходимость. Ключ к подобному обмену заключен в искреннем общении в духе индейского жезлоговорящего. Никаких игр, никаких политических поз, никаких защитных или оборонительных реакций, никакого подхалимства. Никто не говорит другому то, что тот хочет услышать. Вопрос «как вы оцениваете мою поддержку» передает идею о том, что между вами существует открытая, уважительная, взаимная подотчетность. Иногда столкновения с реальной действительностью даются непросто, особенно когда вам указывают на нее другие. Однако мы унижаем и оскорбляем людей, если обращаемся с ними, не признавая того, что они способны ответить за свои действия, несут ответственность и поступают в соответствии со своим правом выбора. Если, стараясь быть вежливым и доброжелательным, мы начинаем их защищать… Мы стимулируем созависимость и возникновение тайного сговора, что в конечном итоге приводит к минимальному уровню инициативности. Жду, пока скажут. Третья форма доверия, о которой упоминалось ранее, по-настоящему расцветает тогда, когда дух лидера-служителя укрепляется внутри рабочей группы, а также в отношениях между менеджером или рабочей группой и отдельным сотрудником. Человек или рабочая группа делает сознательный выбор именно в пользу выражения этого доверия другому. Это заставляет меня почувствовать вашу веру в то, что я могу принести ощутимую пользу. Вы доверяете мне, и я плачу вам тем же. Доверие – это действие и некий результат. Если это действительно так, то люди начинают разделять доверие и обмениваться им между собой. В этом заключена суть возможности стать лидером для своего начальника. Человек заслуживает доверия, доверяя другому. Доверие действия основывается на потенциальной добросовестности того, кому доверяют, и очевидной добросовестности того, кто это делает. Четвертая роль лидера – вдохновитель, воплощая в себе превращение доверия в действие.